Часть пятая. Мессия. Глава первая. Они подъехали к замку крестоносцев, расположенному рядом с центром города, давно потерявшей форму махини из черного базальта. Амир приказал своему элегантному электрокабриолету отправляться домой в Иерусалим. Тот просигналил обиженно и укатил шурша шинами. Внутри замка оказалась гостиница, стилизованная под Средневековье. Человек за стойкой администратора молча кивнул Омеру. Они спустились вниз и оказались в винном погребе со сводчатым потолком, в самом тёмном углу которого пряталась окованная железом деревянная дверка, чёрная от старости. Два толстых кольца были замкнуты на здоровенный амбарный замок. У Омера нашёлся ключ от него. Им пришлось низко пригнуться, чтобы пройти в проём. за которым обнаружился небольшой тамбур с круглой железной дверью-люком в противоположной стене. Такие двери Даниэль видел только в кино про грабителей банков. На ней были два цифровых замка и ворот в виде штурвала. Свет в помещении включился автоматически, как только они вошли. Араб покрутил замки, с визгом провернул ворот и потянул люк на себя. Открывшийся проход выдохнул прохладную сырость. Они перелезли через порог. Загорелись лампой дневного света под потолком. Пока Амир запирал за собой дверь, металлический шум отдавался эхом от стен. — Это депо, — объявил Амир. — Следующая станция Андер и Рушалаем. Время в пути 28 минут. Я хочу поспать, если ты не против. Все объяснения на месте. В просторном помещении с выложенными всё тем же чёрным базальтом стенами стояли пять штук шаров высотой метров 3 из прозрачного пластика или стекла. В четырёх из них было по паре автомобильных кресел на металлической платформе, а в пятом одно. С расположенных по сторонам от шаров перонов они залезли внутрь дальнего двухместного шара через поднимающиеся, как на спорткаре, вверх двери. Платформа внутри шара закреплена не была и ездила на колёсиках, которые вращались во всех плоскостях, поэтому потребовалось повторять все движения араба максимально синхронно, чтобы не потерять равновесие. Пристегнулись. Теперь Даниэль увидел перед собой квадратный тоннель в высоту и в поперечнике немногим больше, чем диаметр шара. В потолок тоннеля на регулярном расстоянии друг от друга Были вмонтированы продолговатые светильники. Араб качнул платформу вперед, и шар тронулся с места. «Помогай!» — приказал араб. Они стали раскачиваться, как на качелях. Шар вкатился в тоннель и набрал скорость. «Хватит! Теперь сам разгонится. Здесь постоянный уклон в два с половиной градуса». Араб откинул спинку своего кресла, сложил на груди руки и закрыл глаза. Шаркатился. Платформа с сидением немножко смещалась назад и сразу соскальзывала к центру тяжести. Светильники на потолке превратились в летящую навстречу очередь трассирующих пуль. Даниэль подумал, что и иллюминация здесь нужна, пожалуй, только для развлечения пассажиров этого транспорта. Светящийся пунктир превратился в сплошную мерцающую полосу. Амир, с какой скоростью мы сейчас движемся? не выдержал Даниэль. Километров 400 в час, не сразу ответил араб сонным голосом, не открывая глаз. И на какую глубину мы в итоге опустимся? 5 км. Интонацией Амир давал понять, что хочет, чтобы его оставили в покое. Даниэль почувствовал укол ревности. Чем это он ночью занимался, если так не выспался? Может всё-таки обманул не андертельский шпион, и на самом деле не отказался от щедрых ласк мулатки. Но потом Даниэль подумал, что это как раз тот случай, в котором он никогда всей правды не узнает, и решил не портить себе нервы. Он задумался над происходящим с ним и понял, что абсолютно утратил связь с реальностью. В последнее время и так было слишком много невероятного, голосов в голове, превращение в еврея, работа на тайную организацию, связь с прекрасной женщиной. Но шар, уносящий его под землю в логово к неандертальцам, перспектива стать богом, все это казалось гораздо более нереальным. Бред, балаган, фантасмагория. Но если попробовать допустить хоть на секунду, что это правда, Душа начинала переполняться восторгом и радостью от того, что чудеса всё-таки бывают, несмотря на всё то, что ему вбивали в голову с детства. И очень хотелось победить в этом апостольском конкурсе, помочь людям разделить с неандертальцами место под солнцем, а затем повести за собой все виды разумных существ к счастью, к мудрости, к вечной жизни. Движение шара стало замедляться. платформу уже не относила назад, а наоборот, стала задирать вперёд. Свет на потолке снова превратился в пунктир. Уклон сошёл на нет, и, судя по ощущениям, они катились немного в гору. Амир зашевелился и привёл спинку своего кресла в вертикальное положение. Даниэль последовал его примеру и немного предвосхищая события, отстегнул ремень безопасности. "Стой!" только и успел крикнуть Амир. шар ударился о вертикальную стену, вдруг выросшую перед ним, отскочил и подпрыгнул. Когда после удара платформа резко поехала вверх, Даниэль вылетел из кресла как камень из пращи, и неизвестно, какими бы повреждениями для него всё это закончилось, если бы Амир обеими руками не поймал его за штаны и не дёрнул обратно. В самый критический момент нос Даниэля оказался всего в паре сантиметров от стенки шара. при падении в кресло он заехал арабу локтем точно в солнечное сплетение, так что тот захнул. Шар попрыгал немного, теряя амплитуду из-за стэл. Что-то пневматически шипя зафиксировало его с боков. Араб порывие хватал ртом воздух. Даниэль пробормотал, извиняя мерчик: "Я что-то поспешил". И не выдержав, затрясся в припадке истерического смеха, прикрывая лицо рукой. Пустяки. выдовила раб морщись и потирая ушибленное место потом объявил добро пожаловать в царство Аида они синхронно полезли из пузыря Даниэль очень старался не облажаться ещё раз и потому облажался слишком рано убрал ногу с платформы которая со стороны Амира резко поехала вниз и раб чуть не наделся промежностью на жёсткий порог но удержался и успел выдернуть ногу Ты пытаешься убить меня, Даниэль, поинтересовался он и жестом приказал следовать за собой. Он был слишком многословен в ситуации, которая предполагала некоторые пояснения. То ли действительно обиделся, то ли не хотел портить интригу. Помещение, в котором они очутились, по конфигурации напоминало депо в Твери, но со стенами не из грубого камня, а с идеально ровными, покрытыми тёмно-серым материалом. который светился изнутри узкими вертикальными прямоугольниками холодного оттенка от пола до потолка. На ощупь он был мягким, пористым и тёплым. Тот же материал покрывал пол и потолок. «Дальше два метра теплоизоляции. Температура породы за ней — 250 градусов по Цельсию», — пояснил Амир, увидев, как Даниэль потрогал стену. «Там что? Уже мантия?» «О, нет!» Мы не вышли даже из самого верхнего слоя земной коры. Мы в толще осадочных пород, представленных тут, под Иерусалимом, в основном известняками. Видимо, одной термоизоляции тут было бы недостаточно. Из щелей под потолком внутрь проникал очень необычный и приятно пахнущий прохладный ветерок. Это был один из тех запахов, который остро ощущается в новом месте, но потом пропадает абсолютно. На стене над пероном обнаружились металлические раздвижные двери. Внутри большая, человек на 10 кабина лифта, инкрустированная жёлтым металлом. Орнамент был растительным с ягодками на ветках из жёлтых искрящихся камней. Кнопки на панели с обыкновенными арабскими цифрами и какими-то непонятными символами, похожими на руны, отливали золотом. Даниэль потрогал пальцем один из камушков. Его просительно посмотрел на Амира. Тот кивнул. Да, это то, что ты подумал. Золото и жёлтые бриллианты. Араб нажал на самую верхнюю кнопку, и лифт плавно и бесшумно тронулся. Тело Даниэля стало тяжелеть. Его даже немного замутило, но неприятные ощущения быстро закончились. Видимо, лифт набрал скорость и начал двигаться без ускорения. Амир сказал, что подъём займёт 3 минуты. Даниэль залюбовался узором на стенках. Это было что-то ближе к стилю Ар-нуво, очень замысловатое и тонкое. Он подумал, что люди, которые окружают себя такой красотой, не должны быть злыми, но потом вспомнил, что ему говорил Карлссон о том, что неандертальцы сами не способны на творческие проявления, но на красоту падки. Так что этот декор вполне мог оказаться результатом рабского труда какого-нибудь несчастного художника из сапиенсов, пленённого и удерживаемого в подземелье злыми гномами. Когда лифт остановился и двери его разъехались, они вышли на просторную площадку с резной бюстрадой. Даниэль подошёл к краю. Перед ним открылся вид на дивный город. Вниз Обегали несколько широких уступов, тесно застроенных домами причудливой архитектуры, сплошь в сложных переплетениях лесенок, галерей и мостиков. Крыш в обычном понимании этого слова у них не было, все они были плоскими, приспособленными под террасы и сады. На многих блестели башмейны. Чем ниже, тем дома становились больше и строже, но всё равно производили впечатление единого стиля. основными чертами которого оставались изящество и лёгкость. Кроме того, общим был облицовочный материал строений светлый мрамор нежных оттенков от розового до жёлтого. В самом низу застройка граничила с обширной лесопарковой зоной, образующей плоский изумрудный круг. Посреди него возвышалось золотое кольцо гигантского амфитеатра. За ним блестело зеркало большого пруда. или скорее озеро, взгляд упёрся в ровную вертикальную стену, доходившую до самого неба, из неё в озеро низвергался водопад. Отсюда было сложно судить о его размерах. Стена, он теперь заметил, окружала всё пространство вокруг. В самой дальней её точке, вокруг водопада, она была сплошь из тёмного стекла, но по мере приближения к тому месту, где он стоял, разделялась на окна. Сначала прямоугольные, горизонтальные и вертикальные, потом самых разных форм: квадратные, круглые, полукруглые, трапеции видные и даже треугольные. По сторонам от площадки это были уже архаичные арочные и стрельчатые проёмы, перемежающиеся балконами и каскадами зелени. Сзади нависал ещё один уступ, из стены которого они вышли. За ним Стена была высотой всего метров 20. В ней вместо окон зияли чёрные дыры пещер. Даниэль опять посмотрел вперёд, и ему бросилось в глаза широкая, как река лестница, разделяющая уступы ровно посередине и заканчивающаяся в зелени в самом низу. Ступени перемежались обзорными площадками с клумбами, кустами и деревьями, с золотыми фонтанами и статуями. Вся эта великолепия сверкала и переливалась в лучах самого настоящего солнца, которое светило из середины безоблачного и очень голубого неба, которое со всех сторон ограничивалось стеной и имело грушевидную форму с узкой стороной над тем местом, где они стояли, и широкой над парком.